Эпилог. Три с половиной года спустя. Сегодня красивый двухэтажный дом на окраине коттеджного поселка Звездный был полон гостей. В красивой деревянной беседке у хвойного леса собралась веселая компания. Лилия и Марина помогали хозяйке расставлять на столе угощения, приготовленные под чётким руководством шеф-поваров ресторана «Ассорти». Руслан по праву повара колдовал над новой жаровней. Вообще, в ее устройстве разбирался только лев, Но он в очередной раз задерживался на работе. Пришлось выбирать между Максом и Русланом. Разумеется, Кравцова, как ребёнка, к спичкам не подпустили. «Ты справишься или тебе помочь?» — ёрничал он, вовсю наслаждаясь своей ролью наблюдателя и критика. Была у него ещё одна обязанность, но она сейчас мирно сидела у него на коленях, активно жевала стянутую со стола в сговоре с крёстным шоколадную конфету и не отсвечивала. «Так, кто здесь повар?» — проворчал Руслан. «Ты же кондитер, а не шашлыкмен. По шоурме и всякому такому у нас лазовский мастер. Но его фиг выцепишь». Не унимался отлученный от дела кравцов. «Еще лазовского мне и не хватало в этом дурдоме», рассмеялась Рита, выставляя на стол блюдо с хитро приготовленными креветками и шестью соусами. Пахли они так, что хотелось забыть про мясо и наброситься на морепродукты вот прямо сейчас. «Фотографиня, ты с каждым годом становишься все больше похожа на льва. Это пугает». На духоженном двором с ровно постриженным газоном разнесся громогласный смех. Но звонкий детский голосок умудрился перекричать всех и прервать веселье. «Папа! Папа приехал!» Кудрявая рыжая девчушка в белом платье и смешной панамке с единорогом спрыгнула с колен зазевавшегося крестного и рванула по каменной дорожке к дому. Едва не улетела на повороте в клумбу с бабушкиными нарциссами, но устояла. Рите оставалось только удивляться, как малышка всегда умудряется первой узнать, что Лев подъезжает к дому. Хотя после всего, что она узнала за годы замужества, хорошо, что опция удивления все еще оставалась в ее сознании. Через минуту открылась калитка и вошел он. Ее любимый мужчина в джинсах и простой рубашке в клетку с некоторых пор костюмы он надевал только по праздникам. Любимая доченька тут же оказалась на шее у строгого отца. Он, если и был грозным боссом для своих подчиненных, вредным занудой для друзей, то для любимой Васьки только самым любимым папочкой, который беспощадно балует свою маленькую принцессу. «Ура! Праздничный шашлык спасен!» — провозгласила Рита и поспешила поцеловать мужа в гладко выбритую щеку. По бороде в их семье никто не скучал. «Офигеть просто! Три года прошло! Большая девочка!» Макс теребил крестницу за щеки. Та упиралась и пыталась пнуть его по коленке. У них с крестным папой были свои счеты. То дрались нещадно, то мирились, то задумывали коллективную пакость. Ругать Ваську, обладательницу огромных голубых глаз, как у Риты, и очаровательных рыжих кудряшек было невозможно. Зато Макс получал выговоры от льва регулярно. Потому что как оставишь крестному ребёнка на пару часов, так приезжаешь забирать бандита в юбке. «Я вам эту печеньку с именами еще сто лет не забуду», Рита, смеясь, спрятала лицо в ладонях, вспоминая тот день, когда они с Львом наконец узнали пол будущего ребенка. А Руслан и Макс притащили на вечеринку гигантскую печеньку с предсказаниями. Смех смехом, а она была метр на полтора. Торжественно водрузили над парочкой будущих родителей и сломали. На головы Риты и Льва посыпались розовые ленты, конфетти и записки с женскими именами. Одна из них залетела под кофту будущей маме. Когда достали, то хором решили, что Василиса Львовна – Это звучит гордо. Так Васька стала именоваться Васькой. «Лев, ты нам новости обещал!» Затребовал Макс, вспоминая, что повод для общего сбора сегодня не только день рождения его крестницы. «Новости?» – хмыкнул Залеский. «Можете начинать печь и еще одну печеньку». «Эй, почему я не первая узнала?» Возмутилась Лиля под всеобщий смех и тут же получила в рот шоколадную конфету от Васьки. Рита, смеясь, уткнулась в плечо мужа. Она была счастлива и верила, что на этот раз беременность пройдет спокойно. Потому что сейчас все по-настоящему хорошо. А все то, что было плохо, осталось в прошлом. Там ему и место. Читала Наташа Шелякина.